Глава 18. Эксперимент наоборот. Валерия появилась в условленном месте на несколько минут раньше. Но Даркус уже ждал ее. На руках держал Илдреда. — Няня приболела, — пояснил он. — Придется взять Илди с собой. Аргументация звучала немного странно. учитывая, что кроме няни и отца у малыша еще и мать есть. Но, в общем-то, Лера была не против. Она успела проникнуться симпатией и сочувствием к особенному малышу. Ему не повредит побывать на людях. Но в то же время у Валерии закралась мысль, что Даркус неспроста взял сына с собой. Опять что-то затевает». Декан проводил ее к своей машине. Лера с любопытством начала разглядывать капсулу на колесах. Именно так выглядели здешние автомобили. Огромные, размером почти с микроавтобус, двухцветные пилюли с полупрозрачными арочной формы иллюминаторами. Из окна общежития Валерия мельком уже видела эти странные механизмы, но вблизи впервые. Минималистический дизайн и обтекаемая форма свидетельствовали о сумасшедших скоростях, которые подобные машины могут развивать. Даркус приветливо распахнул дверцу, и Лера зашла внутрь. Салон был полностью обит. Мягким баром из спящего режима. То ли вот так вот поднеся руку, установил с ним ментальную связь и передал нужную информацию. Больше никаких действий от Даркуса не потребовалось. Автомобиль плавно набрал скорость и помчался по магистрали. «Мы направляемся в Арстран», – ткнув пальцем в экран, пояснил Даркус. «Это ближайший к нам город, расположен в 20 километрах». «Получается, сама Академия находится в загородной зоне?» «Да». «И что тут поблизости? Совсем нет магазинов?» «Новая волна подозрения хватила Леру». «Нужно обязательно ехать в город». «Есть парочка. Но я подумал, что лучше будет посетить ярмарку в Арстране», беспечно улыбнувшись, пояснил декан. Там, на небольшой территории, собрано несколько десятков всевозможных бутиков. И вообще, место веселое и интересное. Сомнений нет. Леру опять водят за нос. Одно интересное место уже обернулось для Валерии купанием в ледяной воде. Что ее ждет в новом интересном местечке, даже представить страшно. «Профессор Даркус, признайтесь, покупка одежды — лишь прикрытие для очередного вашего эксперимента? Ведь так! Опять задумали куда-то меня столкнуть. Что там у вас на ярмарке? Какие-нибудь опасные аттракционы? Банджи-джампинг?» «А вас трудно провести», — усмехнулся декан. «Нет». «Он еще и улыбается!» «Разворачивайте ваш драндулет назад!» Возмущенно выпалила Лера. «Никуда с вами ехать не собираюсь!» «Валерия!» «Послушайте!» Мягко произнес Даркус. «Поверьте! И в мыслях не было Снова подвергать вас опасности!» «Так я вам и поверила!» Гневно сверкнула глазами Лера. «А какой смысл? Вызвать плач сына?» — спросил декан, и его мальчишеская улыбка вдруг растаяла. Лицо сделалось грустным. «Что толку? Мы уже убедились, что такая реакция длится не дольше минуты. А что потом?» «Думаете, меня вдохновляет перспектива постоянно сталкивать вас в озеро, чтобы потом минуту наслаждаться...» «Криком Илдреда?» «Да». Логика в словах Даркуса была. «Пожалуй, не в его интересах снова сбрасывать Леру». но что вы тогда задумали?» «Я решил провести противоположный эксперимент. Смотрите, когда вы находитесь в стрессовом состоянии, Илди плачет. Возможно, если наоборот...» Будете испытывать радость и положительные эмоции, то он рассмеется. А что для девушки может быть приятнее, чем поход по магазинам и выбор новых нарядов? Хм, звучит логично и правдоподобно. Что ж, ради исцеления Илдреда Лера готова получить положительные эмоции в местных бутиках. Это перспектива куда заманчивее очередного падения. Настроение поползло вверх, и злость на Даркуса моментально прошла. «Хочу ради чистоты эксперимента попросить вас не скупиться при выборе обнов», продолжил декан. «Нам нужно много ярких впечатлений. Нам нужны не просто положительные эмоции», «Нам нужна эйфория!» Это Даркус обратился по адресу. Получать удовольствие от жизни Валерия умела. Она ведь была неисправимой оптимисткой. «Хорошо!» – кивнула Лера. «Будет вам эйфория!» Потом, спохватившись, спросила. «А эта эйфория не сильно ударит по семейному бюджету?» «Врачи у нас могут себе позволить вообще не задумываться о деньгах», усмехнувшись, успокоил Даркус. Через несколько минут машина въехала в город. Лера смотрела в иллюминатор во все глаза. Такого количества экзотических строений, собранных в одном месте, ей еще никогда не приходилось видеть. До чего милыми и сказочными Казались местные здания, их отличительной деталью являлись башни. Собственно, дома и состояли из одних только башен и башенок, увенчанных конусными крышами. Такую картинку рисовало воображение маленькой Леры, когда она читала про приключения Элли в изумрудном городе. Миновав несколько перекрестков, Автомобиль подъехал к огромной площади. Валерия сразу догадалась, что перед ней ярмарка. Множество небольших разноцветных строений, похожих на балаганчики, переливающиеся вывески, толпы нарядных людей, весело снующих туда-сюда, задорная музыка и ванильный аромат, ударивший в нос. Стоило вылезти из машины. «Идемте за мной». — пригласил Даркус, подхватив сына на руки. — Покажу вам тут все. Ух! Чего только на ярмарке не было. Кроме множества бутиков со всевозможной одеждой, о которой рассказывал декан, нашлись магазинчики с парфюмерией и галантереей с лакомствами и фруктами и захватывающие дух аттракционы для детей и взрослых. «С чего начнем?» — поинтересовался декан, и чтобы придать правильное направление ходу мыслей Валерии, добавил «Не забывайте, наша цель — эйфория!» Лера, не задумываясь, указала в сторону, где толпилось больше всего народу. Оттуда доносился странный низкий трубный рев. «Что там?» «Дракончики». «Что?» – переспросила Валерия. «У нас в парках и на ярмарках детей на маленьких лошадках катают?» «На пони катают. Ну вот, а у нас на дракончиках животные такие, маленькие ручные динозаврики. У вас на земле они вымерли, а у нас нет». Их одомашнили. Ого! Глаза Леры округлились. Идемте! Разве что посмотреть. Без энтузиазма отозвался Даркус. Не думаю, что Илди подходит такое развлечение. Декан подвел Леру к полигону, где по кругу на небольшой высоте летали странные зверьки, Действительно очень похожие на динозавров, как их рисуют на картинках, только с крыльями. На спинах дракончиков сидели малыши. Родители шли рядом и придерживали чад, чтобы те не свалились на землю. Очень забавная картинка. Лера умилялась несколько минут. Потом решительно заявила «Нам нужно покатать Илди». «Если вы думаете, что это его как-то впечатлит, то напрасно. Я не раз катал Илдреда и на дракончиках, и на больших драконах, и на всевозможных аттракционах, как простеньких, так и таких, где даже у взрослого дух захватывает. Но малыш оставался равнодушным ко всему». «И все-таки!» — упрямо повторила Лера. Через пару минут... идарусс уже шли с двух сторон от маленького послушного дракончика, придерживая илдрада сидящего на спине зверька. Свободной рукой валерия умудрялась время от времени проводить по шершавой шее и голове животного, и то урчало и издавала трубный рев. Леру такая реакция приводила в восторг, правда, Илди оставался совершенно равнодушным ко всему происходящему. После катания на дракончиках троица по настоянию Валерии посетила все аттракционы – качели, карусели, горки. Потом Даркус организовал чаепитие в кондитерском балаганчике, к чаю прилагались шоколадные конфеты – и крохотное пирожное в виде корзиночек со всевозможными начинками. Лера, как и обещала декану, Васю старалась получать удовольствие. Она выпила две чашки чая и, даже наплевав на фигуру, попробовала все виды сладостей. Даркос был весел, улыбался и шутил, рассказывал, какие о нем ходят байки среди студентов, И хотя часть их Валерия уже слышала, из уст главного героя они звучали комично. И Лера хохотала, а Декан подхватывал ее смех. Она удивлялась, как Даркус уйдет, когда он смеется. Даже больше, чем когда улыбается. И оба они, и Валерия, и Декан, постоянно поглядывали на Илдреда, Не промелькнет ли на его лице хоть проблеск эмоции? Но нет. Пустой взгляд малыша убивал надежды на корню. Когда чай был выпит, настало время переходить к основному пункту программы «Покупки новой одежды». Даркус завел Валерию в один из бутиков и, усевшись на диванчик, предоставил ей свободу выбора. Лера ходила между рядов брючек и блузок в сопровождении двух продавщиц, которые предлагали ей изумительные наряды. В итоге было выбрано к примерке несколько вариантов. Валерия надела один из них, покрутилась у зеркала и хотела было выйти из примерочной, чтобы поинтересоваться у Даркуса идёт ли ей, но вдруг поняла, то, что происходит, неправильно. С какой стати ей интересно мнение декана по поводу наряда? Разве должно оно её волновать? Разве должно ей хотеться услышать от него комплимент? Нет, конечно. Валерия переоделась в то, в чём пришла в магазин, выбрала наугад пару нарядов из предложенных продавщицами и вышла из примерочной. Даркус расплатился за обновы и предложил посмотреть что-то еще в других бутиках, но Лера наотрез отказалась и настояла, что пора возвращаться. «Я знаю, почему сегодняшний эксперимент прошел неудачно», сказал декан, когда автомобиль сошел. тронулся в обратный путь. «Потому что неправильной была сама идея?» предположила Лера. «Похоже, мои положительные эмоции никак не влияют на состояние Илдреда». «Нет. Думаю, дело в другом. Вы относитесь к тому типу девушек, которые не приходят в щенячий восторг от новых нарядов». «Ведь так!» «Возможно!» Неопределенно пожала плечами Лера. Ей было жаль, что попытка Даркуса оказалась неудачной. Он очень старался. И поначалу Валерии действительно стало удивительно весело и легко на душе. Почти эйфория. Но все испортили мысли о том, что это неправильно. Неправильно, что Лерия... Весело и легко в компании Даркуса. Она должна испытывать другие чувства рядом с женатым мужчиной, к тому же своим преподавателем. Валерия, расскажите мне, что может сделать вас по-настоящему счастливой? Даркус заглянул в глаза, и Лерия стала не по себе. Она нервно сглотнула, не зная, что ответить. «Вы были когда-нибудь по-настоящему счастливой?» Перефразировал он вопрос. Изучающий взгляд его темных глаз мешал думать. «По-настоящему счастливой?» «Когда-то была. Там, в другой жизни. Был парень, один взгляд которого мог лишить способности дышать». мог заставить сердце замереть, а потом бешено колотиться. Но это было давно и неправда, и недолго, совсем недолго. Даркус всё смотрел и смотрел, и ждал ответа, но Лера молчала. Неожиданно он притянул ее к себе и опалил губы стремительным, «Горячим поцелуем!» На мгновение в голове помутилось. Это как падение с огромной высоты. Дыхание перехватило, и мир опрометью понесся куда-то, и земля ушла из-под ног. Но уже в следующее мгновение Лера помнилась, Она оттолкнула декана от себя, и залепила звонкую пощечину. «Что? Еще один эксперимент!» гневно выпалила Валерия. Даркус не ответил, лишь обернулся к манежику. Илдред лежал в мягких объятиях кресла трансформера и спал. На его губах светилась улыбка.